их кулацко-зажиточные крестьяне. Многие жены были в тот момент отмалчиваться. Им трудно было тогда выступать против общего боевого настроения основной массы крестьян, особенно бедняков и бывших солдат, которые активно поддерживали в первую очередь именно эти законы. В деревне была занята в эти дни главным образом землёй, как разделить землю помещиков А что эта земля уже ихняя, крестьянская, в этом никаких сомнений уже не было. Землю и инвентарь крестьяне захватывали, а помещики их управляющие убегали из своих усадьб. Крестьяне чувствовали, что изъятие земли и уничтожение помещиков – это дело руководства большевиков, Ленина. И поэтому и те крестьяне, которые в историческом значении Октябрьской революции ими, которые в не так уж глубоко разбирались были на стороне октябрьской революции и большевиков эсеры, считавшие себя монарболистами в деревне, засевшие во всех волостных и уездных органах, имели, конечно, ещё большой вес в деревне. От них многое зависело в решении конкретных вопросов и раздела земли и инвентаря. Поэтому средние крестьяне выступая или аплодируя нам, оглядывались еще на них. А они, СРТ, в ряде районов все еще вели себя агрессивно, выкачивая вопросы учредительного собрания, упрекая большевиков в том, что они где накануне учредительного собрания устроили переворот. Именно по этим вопросам мне пришлось особенно сосредотачивать себя свои выступления. Помню, на одном собрании после выступления сэра, в котором он особенно распевал об учредительном собрании, у меня с ним завязался следующий диалог. Я спросил, «Можно вам задать некоторые вопросы для разъяснения крестьян?» Он храбро ответил, «Задавайте». Тогда я ему поставил вопрос, «Мне?» Скажите, пожалуйста, в учредительном собрании будут капиталисты и помещики, ну, например, Меляков, Гучков, Родзянка? Если изберут, то будут? А вот второй вопрос: а в советах и на их съездах, кроме рабочих, солдат и крестьян, были и могут ли быть капиталисты и помещики? Нет, ответил он. Здесь их нет и не может быть. Тогда я, обращаясь к крестьянам, спрашиваю: как бы же тогда крестьянин может больше верить учредительному собранию, где будут и помещики, и капиталисты, или советам, их съездам, где их не ты быть не может? Крестьяне дружно ответили: конечно, советам больше верим. Тогда эсер в свою очередь выкрикнул: "Но ведь их, помещиков и капиталистов «Будет меньшинство, а представителей рабочих и крестьян будет большинство в учредительном собрании». Ему, в свою очередь, ответил, «Да, их, этих гадов и кровососов, вообще в народе, в человечестве меньшинство, их ничтожная кучка, а вон, гляди, сотни тысячи лет душат народ, захватили землю, заставляя народ на себя работать». Вон вас, крестьян, много, а помещиков единицы, и они вас угнетали. Ведь вот царя свергли, говорили, народ будет управлять. А получилось опять так, что у власти оказались те же капиталисты и помещики, и опять сели на шею народа. Поэтому Ленин и говорит, по-настоящему верить крестьянин и рабочий может только советом где нет капиталистов и помещиков. А в учредительном собрании неизвестно еще, будет ли большинство рабочих и крестьян. Уж больно много адвокатов брехунов пролезло в эсеровскую и меньшевистскую партии. Надо выбирать и в учредительное собрание таких людей, которые будут стоять за Советы и советскую власть. Только тогда не будет контрреволюции и законы о земле и мире, Приди ты съ съездомъ советовъ не будутъ отменены